Производство и передача электрической энергии. Электроэнергия является самой универсальной из существующих форм энергии. Производится электроэнергия на электростанциях, которые подразделяются на тепловые, гидравлические, ветряные и атомные, в зависимости от вида преобразуемой энергии. Чаще всего электроэнергия производится с помощью электромеханических индукционных генераторов. Генератор это устройство, преобразующее энергию того или иного вида в электрическую. В настоящее время чаще всего используются электромеханические индукционные генераторы переменного тока, в которых происходит превращение механической энергии в электрическую. Такие генераторы имеют одинаковый состав: электромагнит, создающий магнитное поле, И обмотка, где индуцируется переменное ЭДС. Чтобы добиться большого магнитного потока, в генераторах применяют также магнитную систему, состоящую из двух стальных сердечников. Один из них вращается вокруг вертикальной или горизонтальной оси и называется ротором. Неподвижный сердечник с его обмоткой называется статором. Магнитное поле ротора может создаваться постоянным магнитом или электромагнитом. В последнем случае к обмотке возбуждения электромагнитов подводится постоянное напряжение. Применение в роторе электромагнитов усложняет конструкцию генератора, так как необходимо подводить напряжение к вращающейся детали. Для этого ротор снабжается контактными кольцами, которые крепятся к концам его обмотки. Неподвижные пластины, прижатые кольцом, создают связь между обмоткой ротора и внешней цепью. Постоянный магнит используется в маломощных генераторах. На тепловых электростанциях источником энергии служит различное топливо: уголь, нефть и газ. Устанавливается несколько энергообразующих блоков, каждый из которых состоит из котла, турбины, генератора и трансформатора. Правые газовые турбины приводят в движение роторы, а вал турбины жёстко соединён с валом генератора. Коэффициент полезного действия тепловых электростанций составляет 40%. Большая часть энергии теряется вместе с горячим отработанным паром. Чтобы полнее использовать энергию отработанного пара, строят теплоэнергетические электростанции ТЭЦ, где эта энергия используется для бытовых нужд. Горячее водоснабжение и отопление. На ГЭС роторы приводятся в движение потенциальной энергией воды через гидравлические турбины. На гидроэлектростанции приходится 20% всей вырабатываемой в стране энергии. 10% электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях АЭС. Трансформация переменного тока. Трансформатор. Это прибор, с помощью которого производится преобразование переменного напряжения без изменения его частоты. Он был изобретён русским учёным Яблочковым в 1878 году. Работа трансформатора основана на явлении электромагнитной индукции. Трансформатор состоит из двух катушек обмоток, надетых на стальной сердечник. Одна катушка первичная, Присоединённа к источнику переменного напряжения, а к другой, вторичной, присоединены приборы и устройства, потребляющие электроэнергию. В соответствии с законом сохранения энергии, отдача электроэнергии в цепь, присоединённую ко вторичной обмотке трансформатора, происходит одновременно с потреблением от сети такой же энергии первичной обмоткой. Трансформатор преобразует переменный электрический ток таким образом, что произведение силы тока и напряжения становится приблизительно одинаковым в первичной и вторичной обмотках. Трансформатор увеличивает или уменьшает напряжение при минимальных потерях энергии. Изменение напряжения вычисляется отношением числа витков n1 в первичной катушке к числу витков n2 во вторичной. то есть напряжение У1, так относится к напряжению У2, как Н1 к Н2. Сила тока при этом определяется отношением У1 к У2 равно И2 к И1, то есть существует обратная пропорциональность между силой тока и напряжением. Передача электроэнергии Электрическую энергию приходится передавать потребителям порой на огромные расстояния. Для этого между станциями электроэнергии и потребителями строят линии электропередач. Передача энергии связана с потерями, поскольку большое количество энергии затрачивается на нагревание проводов. Избежать потерь можно при уменьшении силы тока, а для сохранения мощности тока повышается напряжение в линии передач. Для этого используются повышающие трансформаторы, которые увеличивают напряжение в линии во столько раз, во сколько уменьшают силу тока. На конце линии электропередачи напряжение понижается с помощью понижающих трансформаторов, обычно в несколько этапов. И электрический ток поступает к потребителям. Существует также такое понятие, как энергосистема. Это общая электрическая сеть, состоящая из объединённых линиями передачи электрических станций определённых районов страны. Энергосистемы помогают выдерживать нагрузки потребления энергии в так называемые часы пик и обеспечивают бесперебойность подачи электроэнергии. Чтобы удовлетворить всё увеличивающуюся потребность в электроэнергии, строятся новые мощные электростанции: тепловые, гидравлические и атомные. Но эта работа проводится в течение многих лет и наносит большой ущерб экологии. Поэтому в настоящее время делается ставка на повышение эффективности использования электроэнергии. Электромагнитные волны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 Волны, рассматриваемые параметры которых изменяются периодически вдоль оси распространения, называют продольными волнами. Если колебания происходят перпендикулярно оси распространения волны, такие волны называются поперечными. А волны любого рода осуществляют перенос энергии, которая поступает от какого-либо источника, вызывающего колебания.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 Излучение электромагнитных волн совершается при ускоренном движении электрических зарядов. Для более интенсивных электромагнитных волн необходимо высокочастотное магнитное колебание. Их можно добиться с помощью колебательного контура, но закрытый колебательный контур для этой цели не подходит. Магнитное и электрическое поля, сосредоточенные внутри него, и электромагнитные волны, он излучает слабо. Поэтому для получения электромагнитных волн используется открытый колебательный контур, который был изобретён немецким физиком Генрихом Герцем. По-другому этот контур называется вибратором Герца. Вибратор Герца это открытый колебательный контур, состоящий из двух стержней, разделённых небольшим промежутком. При подключении стержней к источнику высокого напряжения, создающему искру в промежутке между ними, Вибратор Герца излучает электромагнитные волны. Когда колебания в контуре затухают вследствие сопротивления контура и потерь энергии при электромагнитном излучении, то источники заряжают вновь, и всё начинается сначала. Для этого используется генератор. Герц получал электромагнитные волны, возбуждая вибраторы с помощью источника высокого напряжения и серии импульсов быстропеременного тока. Согласованное колебание большого количества электронов в вибраторе создают электромагнитную волну. Электромагнитные волны регистрировались Герцем с помощью приёмного вибратора. Под действием переменного электрического поля электромагнитной волны в приёмном вибраторе возбуждаются колебания тока. И если собственная частота приёмного вибратора совпадёт с частотой электромагнитной волны, наблюдается резонанс и колебания в приёмном вибраторе, и они в приёмном вибраторе происходят с большой амплитудой. Герц обнаруживал их, наблюдая искрки в очень малом промежутке между проводниками приёмного вибратора. Эти искрки очень малы, но вполне достаточны, чтобы быть критерием возбуждения а резонаторе электрических колебаний и своей величиной служить указателем степени электрического возмущения как резонатора, так и окружающего его эфира. Своими опытами Герц доказал факт существования электромагнитных волн и факт того, что волны хорошо отражаются от проводников. Он сумел определить скорость электромагнитной волны. Она оказалась примерно равной скорости света, то есть 300 000 км в секунду. Одной из важных характеристик электромагнитного излучения является плотность его потока, обозначается буквой «И», и выражается отношением электромагнитной энергии дельта V, прошедшей за время дельта T, через поверхность площадью S, перпендикулярную лучам, к произведению площади S на время дельта T. Другими словами, это можно назвать мощностью электромагнитного излучения. Плотность потока излучения выражается в ваттах на квадратный метр. И если выражать плотность потока излучения через плотность электромагнитной энергии и скорость её распространения, получается, что плотность потока излучения I равна произведению плотности электромагнитной энергии V и скорости её распространения C. Плотность потока излучения имеет несколько зависимостей. А во-первых, эта плотность зависит от расстояния до источника. С помощью вычислений мы устанавливаем, что плотность потока излучения от точечного источника убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от источника. Также интенсивность волны зависит и от частоты. Она пропорциональна её четвёртой степени, то есть I пропорциональна V в, в четвёртой степени.